Теперь только разглядел он, что возле огня сидели люди и такие смазливые рожи, что в другое время Бог знает, чего бы не дал, лишь бы ускользнуть от этого знакомства. Но теперь нечего делать, нужно было завязаться. Вот дед и отвесил им поклон, мало не в пояс. «Помогай Бог вам, добрые люди!» Вот бы один кивнул головой. Сидят да молчат. Да что-то сыплют в огонь. Видя одно место незанятым, Дед без всяких околичностей сел и сам. Смазливые рожи — ничего. Ничего и дед. Долго сидели молча. Деду уже прискучило. Давай шарить в кармане. Вынул люльку, посмотрел вокруг. Ни один не глядит на него. «Уже добродейство, будьте ласковы! Как бы так, чтобы примерно сказать э, того? Дед жевал в свете немало, знал уже как подпускать турусы, и при случае, пожалуй, перед царем не ударил бы лицом в грязь. Чтобы примерно сказать и себя не забыть, да и вас не обидеть». «Люлька-то у меня есть, до да того, чем бы зажечь ее, черт ма!» И на эту речь хоть бы слово. Только одна рожа сунула горячую головню, примехонько деду в лоб, так что если бы он немного не посторонился, то статься, может, распрощался бы навеки с одним глазом. Видя, наконец, что время даром проходит, решился... Будет ли слушать нечистое племя или нет, рассказать дело. Рожи и уши наставили и лапы протянули. Дед догадался, забрал в гор все бывшие с ним деньги и кинул, словно собакам им в середину. Как только кинул он деньги, все перед ним перемешалось, земля задрожала. И как уже он сам рассказать не умел, попал чуть ли не в самое пекло. «Батюшки мои!» — ахнул дед, разглядевший хорошенько, что за чудища, рожи на рожи, как говорится, не видно. «Ведьм такая гибель, как случается иногда на Рождество выпадет снегу, разряжены, размазаны» словно панночки на ярмарке. И все, сколько ни было их там, как хмельные, отплясывали какого-то чертовского тропака. Пыль подняли, Боже упаси какую! Трожь бы проняла хрещеного человека при одном виде, как высоко скакала бесовское племя. На деда... Несмотря на весь страх, смех напал, когда увидел, как черти с собачьими мордами на немецких ножках, вертя хвостами, увивались около ведьм, будто парни около красных девушек. А музыканты тузили себя в щеки кулаками, словно в бубны, и свистали носами, как волторны. завидели деда и турнули к нему ордою свиные собачьи козлины и дрофины лошадины рыла все повытягивались и вот так и лезут целоваться плюнул дед такая мерзость напала наконец схватили его и посадили за стол длиною может «Сдорого от конотопа до Батурина!» «Ну, это еще не совсем худо», — подумал дед, «завидевший на столе свинину, колбасы, крошеный с капустой лук и много всяких сластей. Видно, дьявольская сволочь не держит постов». Дед таки не мешает вам знать, не упускал при случае перехватить того-сего на зубы. Едал покойник аппетитно». И потому, не пускаясь в рассказы, Придвинул к себе миску с нарезанным салом И окорок ветчины, взял вилку, Мало чем поменьше тех вил, Которыми мужик берет сено, Захватил ею самый увесистый кусок, Отставил корку хлеба и... Глядь! И отправил в чужой рот. Вот-вот! Возле самых ушей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 Прискочил к ведьмам, шо вы иродово племя? Задумали смеяться, шо ли, надо мною? Если не отдадите сей же час моей казацкой шапки, то будь я католик, когда не переворочу свиных хрыл ваших на затылок. Не успел он докончить последних слов, как все чудища. Выскалили зубы и подняли такой смех, что у деда на душе захолонуло. «Ладно!» Провизжала одна из ведьм, которую дед почел за старшую над всеми, потому что личина у ней была чуть ли не красивее всех. «Шапку дадим тебе! Только не прежде, пока сыграешь с нами три раза в дурня!» «Что прикажешь делать?» «Козаку сесть с бабами в дурня!» «Дед отпираться, отпираться!» Наконец сел. «Принесли карты, замасленные, какими только у нас поповны гадают про женихов!» «Слушай же!» — залаяла ведьма в другой раз. «Если хоть раз выиграешь, твоя шапка!» Когда же все три раза останешься дурним, То не прогневайся, не только шапки, Может, и света более не увидишь. Сдавай, сдавай, хрючевка, шо будет, то будет. Вот и карты розданы. Взял дед свои в руки, смотреть не хочется такая дрянь. Хоть бы нас насмех один козырь. Из масти десятка самая старшая, пар даже нет. А ведьма все подваливает пяти Пришлось остаться дурнем Только шо дед успел остаться дурним, Как со всех сторон заржали, залаяли, захрюкали морды. Дурень, дурень, дурень! «Чтоб вы перелопались, дьявольское племя!» — закричал дед, затыкая пальцами себе уши. Но думает, ведьма подтасовала. «Теперь я сам буду сдавать». Сдал. Засветил козыря. оглядел на карты. Масть хоть куда, козыри есть. И сначала дело шло как нельзя лучшее.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 козырь вскричал он ударив по столу картыю так что ее свернуло коробом то не говоря ни слова покрыла восьмеркаю масти а чем ты старый дьявол бьешь ведьма подняла карту под нею была простая шестерка вишь бесовское обморачивание сказал дед из досады хватил кулаком ш силы по столу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 «Э, верно, что нибудь да не так. Вот дед карты потихоньку под стол и перекрестил. Глядь, у него на руках туз, король, валет, козырей. А он вместо шестерки спустил кралю. Ну, дурень же я был. Король козырей. Шо, приняла, а? Кошачье отродье, а туза не хочешь? Туз!» Валет Гром пошел по пеклу, на ведьму напали корчи, и откуда ни возьмись, шапка-бух, деду примехонько на лицо. «Эп, этого мало!» — закричал дед, прихрабрившийся, надев шапку. «Если сейчас не станет передо мною молодецкий конь мой, то вот убей меня, Гром, на этом самом нечистом месте!» «Когда я не перекрещу святым крестом всех вас?» И уже было и руку поднял, как вдруг Загремели перед ним конские кости. «Вот тебе, конь твой!» Заплакал бедняга, глядя на них, как дитя неразумное. «Жаль старого товарища! Дайте же мне какого-нибудь коня Выбраться из гнезда вашего!» Черт хлопнула рапником, Конь как огонь взвился под ним и дедша птица вынесся наверх. Страх однако ж напал на него посреди дороги, когда конь, не слушаясь ни крику, ни поводов, скакал через провалы и болота. В каких местах он не был, так дрожь забирала при одних рассказах, глянул как-то себя под ноги. И пуще перепугался, пропасть, крутизна страшная. А сатанинскому животному и нужды нет, прямо через неё. Дед держаться не тут-то было, а через пни, через кочки полетел стремглав в провал. И так хватился над нею, а землю, шо, кажись, и дух вышибло. В крайней мере, шо деялось с ним в то время, ничего не помнил. И как очнулся немного и осмотрелся, то уже рассвело совсем. Перед ним мелькали знакомые места, и он лежал на крыше своей же хаты. Перекрестился дед, когда слез долой. Экая чертовкина! Шо за пропасть? Какие с человеком чудеса делаются? Глядь на руки, все в крови. Посмотрел стоящую торчмя бочку с водою, и лицо также. Обмывшись хорошенько, чтобы не испугать детей, входит он потихоньку в хату. Смотрит, дети пятятся к нему задом, и в указывают ему пальцами, говоря, «Дивись, дивись, мать ему вдорно скачет». И в самом деле баба сидит, заснувши над гребнем, держит в руках беретено и, сонная, подпрыгивает на лавке. Дед, взявшись за руку, потихоньку разбудил ее. — Здравствуй, жена. Здорово ли ты? Та долго смотрела, выпучив глаза, и, наконец, уже узнала деда и рассказала, как ей снилось, что певица Печь ездила по хате, выгоняя вон лопатые горшки, лоханки и черт знает, что еще такое. Ну, говорит дед, тебе во сне, мне наяву. Нужно, вижу, будет осветить нашу хату. Мне же теперь мешкать нечего. Сказавши это и отдохнувши немного, дед достал коня, и уже не останавливался ни днем, ни ночью, пока не доехал до места и не отдал грамоты самой царице. Там нагляделся дед таких див, что стало ему надолго после того рассказывать, как повели её в палаты, такие высокие, что если бы хат десять поставить одну на другую, И тогда, может быть, не достало бы. Как заглянул он в одну комнату — нет, В другую — нет, в третью — еще нет, В четвертой — даже нет, Да в пятой уже, глядь, сидит сама В золотой короне, в серой навехонькой свитке, В красных сапогах и золотые галушки ест. Как велела ему насыпать целую шапку синицами, И как, всего и вспомнить нельзя. Об возне свои чертями дед и думать позабыл, И если случалось, что кто-нибудь и напоминал об этом, То дед молчал, как будто не до него и дело шло. И великого стоило труда упросить его, пересказать все, как было. И видно уже в наказание, что не спохватился тот час после того осветить хату, бабе ровно через каждый год и именно в то самое время делалось такое диво, что танцуется бывало, да и только. За шо не примется, ноги затевают свое, и вот так и дергает пуститься в присядку.